Глава 19. Дары с юга. «Оль, это какая-то сказка!» – восторженно вздыхает мама, когда в палату к отцу вносят очередные яства и дары. «За эти четыре дня, пока мы в больнице, нас не просто принимают в формате ВИП. С предоставлением двухкомнатной палаты, что позволяет быть с папой все время, так еще и кормят слово на откорм. Какой фантастический социальный пакет, а? Всем бы такого работодателя!» «Да уж, это точно. Всем бы такого фантастического работодателя, иначе не скажешь, мать его». За хлопотами над реабилитацией отца отставшееся время до моего выхода на работу в новом качестве проходит незаметно. В воскресенье вечером я снова захожу в свою квартиру, вроде уже перестав хотя бы на время до первого своего взбрыкивания, которое наверняка будет вздрагивать от того, что ко мне будут ломиться полчища турок в рабочих ромах. Пакеты так и стоят неразобранными. Вздыхаю. Ладно, ходить невзрачной мышью – далеко не самая унизительно волнительная часть сделки, которую мне еще предстоит выполнить. Я начинаю распаковку вещей, в ужасе понимая, что все это не просто бренды, это люксовые вещи, самые дорогие, которые только могут быть в сегменте роскоши. И да, это некачественные подделки из Алика. Второй мой шок вызван тем, что содержимое внутри нельзя назвать невзрачными тряпками. Да, большая часть платьев, а это в основном платье, ниже колена или не вовсе в пол, закрыто под шею, но все эти вещи очень красивы и женственные. Шикарные фактурные ткани, ласкающие кожу, правильно скроенные силуэты. Я сама себя теряю, когда невольно решаюсь начать мерить одно платье за другим, поражаясь тому, как хорошо они на мне сидят. Невольно вспоминаются все эти красивые восточные женщины из Инстаграма, которые расхаживают по вычищенным шампуням улицам с дорогими сумками в шелках в пол». И я понимаю, почему все это мне сейчас кажется странным и даже немного сюрреалистичным. Дело в том, что обычные женщины в моем обычном мире, те, что едут на работу к восьми утра, те, что живут в обычных квартирах и у них нет двухметрового бородатого шкафа в виде охранника мужа, просто не будут такое носить. Это непрактично, вычурно по-своему, да и вообще... «Я ведь не кинадива, а простой клерк. И как я зайду в таком в офис? Даже странно!» Замешательство сменяется смущением и гневом, когда я начинаю вскрывать вторую партию пакетов. А вот там уже ничего приличного и возвышенного нет в помине. «Интересно, а в чем смысл белья, которое не прикрывает ровным счетом ничего?» Я в растерянности смотрю на эти развратные комплекты, и щеки невольно краснеют. В этом есть что-то до предела аморальное и в то же время волнующее. Знать, что под скромным целомудренным платьем скрывается такое? Это чувство не оставляет меня и с утра, когда я стою в дверях своей квартиры, собираясь выйти на работу». В тот момент, когда я захожу в лифт, у меня начинает вибрировать телефон. Вижу на экране имя Серкана, который все эти дни совершенно никак не пытался выйти со мной на связь. Но в чем я, не сомневаюсь, ни на секунду не забывал. По крайней мере, об этом говорили его постоянные дары к нам в клинику. Машинально смотрю на время на дисплее телефона. Вроде бы не опаздываю. Тогда что он так рано звонит? Слушаю. «Доброе утро, красавица. Жду у тебя внизу». «Что? Решил самолично проехаться по району долю в квартире, в котором я, насколько тебе известно, недавно купил. Было бы шикарно, если бы ты сейчас напоила меня кофе, а потом поедем на работу вместе».